Глава 15. Поиски способов восстановления черт лица велись на протяжении всей истории современной медицины и хирургии. Научившись сначала справляться с кровопотерей, а затем пользоваться анестезией и бороться с инфекциями, врачи пришли к пониманию того, как наша иммунная система защищает нас и отвергает чужеродные ткани. Достижения в области микрососудистой трансплантации свободных тканей позволили нам пересаживать фрагменты тела с рук, ног, груди, живота, спины и таза на человеческое лицо, чтобы восстановить внешний вид пациентов и их способность говорить, есть и глотать. Другим возможным решением является не реконструкция структур лица, а сокрытие оставшихся дефектов под маской протезом. Пожалуй, самый трогающий за душу пример ее применения связан не с моей практикой, а с одним случаем из практики моего друга, американского челюстно-лицевого хирурга доктора Эрика Диркса. Пациентом Эрика была Крисси, красивая 16-летняя девушка с голубыми глазами и светлыми волосами, которая немного сбилась с пути и связалась с подростками, которые ограбили продуктовую лавку и оружейный магазин. Во время ограбления она ждала их в машине. Спустя несколько недель они выпивали вместе с дюжиной друзей, один из которых начал баловаться с украденным дробовиком 12 калибра. Секунду спустя оружие в упор выстрелило в девушку, прострелив ей лицо от правой щеки до линии волос на левом виске. Крисси запросто могла умереть от полученной травмы и кровопотери. Хирургам удалось спасти ее жизнь, однако на месте ее носа, глаз, щек и большей части рта была зияющая дыра, и она полностью ослепла. Как сказал Эрик, «Я никогда не видел столь ужасной травмы, после которой пациент бы выжил». Когда она оправилась после операции, Эрик вместе с коллегами принялся за реконструкцию ее лица. С помощью фрагмента ее малой берцовой кости и титановых пластин – Они восстановили ей скулы и соединили отсутствующие части лица, после чего накрыли их свободным лоскутом из мягких тканей и кожи с ее ноги. Однако им не удалось вернуть ей зрение и исправить внешний вид средней трети лица, которая казалась вдавленным. И ей приходилось дышать ртом, так как носа у нее больше не было. Вернувшись домой после очередного длительного пребывания в больнице, Крисси всерьез задумалась о своем положении. В полной мере осознав, что со мной произошло, я поняла, что могу либо погрузиться в жалость к самой себе, либо разобраться, что делать с оставшейся жизнью. Решив не сдаваться, она вернулась в старшие классы, окончила школу на круглые пятерки и, надев элегантную белую маску, под руку с другом семьи пришла на выпускной бал. Следующие 10 лет Крисси выходила из дома только с большой маской для сна, скрывающей ее лицо. И, несмотря на слепоту, она чувствовала и порой даже слышала, как люди таращились на нее и гадали, что же с ней такое случилось. На занятиях для слепых она познакомилась с Джеффом Дилгером, также ослепшим в 16 лет, и они полюбили друг друга. Они съехались, и 7 лет спустя у Крисси родился сын. Она уже практически смирилась с тем, что будет жить со своим уродством до конца дней, однако после рождения сына твердо решила, что он не будет расти, в виде ее обезображенное лицо. Это стало одним из решающих факторов, убедивших ее обратиться за дальнейшим лечением. Проблема заключалась в том, что как бы Эрику не хотелось сделать Крисси пересадку лица или совершить серию операций, чтобы создать новое, Программа бесплатной медицинской помощи отказалась покрывать стоимость лечения. Тогда Эрик принял решение изготовить для нее протез. «Пересадка лица все равно не вернула бы ей зрячих глаз, равно как и подвижных век и ресниц», — сказал он тогда. «Этого нам ей никак не вернуть. А протез будет выглядеть не хуже, а может и лучше, чем пересаженное лицо». Тем не менее, ей отказали и в этом. Программе бесплатной медицинской помощи продолжали настаивать к гневу хирурга, что это чисто косметическая процедура. Тогда Эрик и два стоматолога-ортопеда согласились выполнить работу бесплатно, в то время как больница оплатила дополнительные расходы на ее лечение, а одна стоматологическая компания бесплатно предоставила зубные имплантаты. Первостепенной задачей было удалить поврежденную ткань и подровнять пересаженной с ее малой берцовой кости лоскут, использованный для реконструкции структур средней трети лица, после чего сформировать новую носовую полость, чтобы Крисси больше не приходилось дышать ртом. Подождав несколько месяцев, чтобы все зажило, Эрик просверлил в ее лицевых костях 8 отверстий. который вставил по одному зубному имплантату для крепления на них маски протеза. Еще 4 месяца они ждали, пока трансплантаты срастутся с костью, после чего перешли к финальному этапу – созданию протеза лица. Руководствуясь фотографиями Крисси до огнестрельного ранения, а также учитывая естественные возрастные изменения, произошедшие за последние 10 лет, Стоматологи-ортопеды изготовили гипсовый слепок ее лица. Затем они залили его силиконом, окрашенным под цвет кожи, чтобы создать основу для протеза, которую затем раскрасили вручную для имитации человеческой кожи. И проконсультировавшись с Крисси и используя ее любимую марку косметики, наложили макияж. Всю маску затем отправили в печь, чтобы зафиксировать цвет кожи и наложенный макияж. Края протеза сделали очень тонкими и почти прозрачными, чтобы переход кожи коже ее лица оставался максимально незаметным. В маску вставили искусственные глаза из акрила, расположив их так, чтобы ее взгляд выглядел естественно, после чего с помощью щипцов вставили накладные ресницы. Полученную в итоге маску прикрепили к лицу Крисси с помощью установленных на зубные имплантаты магнитов, чтобы ее можно было без труда снимать и надевать. Когда она впервые показалась в своем протезе родным, ее мать разразилась счастливыми слезами. «Когда люди узнают, как именно я ослепла», рассказывает Криси, «в 99 случаях из ста они первым делом говорят, что сожалеют». На что я отвечаю, а я нет. Я выжила. Когда после такого продолжаешь жить, сожалеть не о чем». «Не нужно меня жалеть, радуйтесь за меня. Гордитесь тем, что я продолжила жить своей жизнью». У Крисси есть теперь ее маска. Однако в других случаях, когда у пациентов случаются обширные повреждения лица, только путем замены всех мягких тканей мы можем добиться результата, который скроет все видимые свидетельства перенесенной ими ужасной травмы, боли и страданий. Операции по пересадке лица – начали проводить совсем недавно. Впервые эта идея появилась в массовой культуре в культовом фильме ужасов 1960-х годов «Глаза без лица». Однако, как это часто бывало в прошлом, научная фантастика стала научным фактом, и в последние годы пересадка человеческого лица стала сначала революционной, а затем рядовой процедурой. Первая в мире пересадка лица была проведена в ноябре 2005 года французским челюстно-лицевым хирургом Бернардом Девушелем. В мае того года его пациентка Изабель Динуар, пытаясь покончить с собой, хоть эта версия и оспаривалась с членами ее семьи, заперлась в комнате в своей квартире и приняла большую дозу лекарств. После очень неприятной недели на почве множества личных неурядиц Позже рассказывала она. «Я выпила таблетки, чтобы забыться. Я потеряла сознание и упала на пол, ударившись головой о мебель». Ее лабрадор оказался заперт в комнате вместе с ней. И, вероятно, отчаянно пытаясь привести в чувство потерявшую сознание Изабель, принялся царапать ее когтями и кусать за лицо. Хотела Изабель действительно покончить с собой или нет, неизвестно. Но когда спустя какое-то время пришла в себя... Собака успела отгрызть и содрасть большую часть мягких тканей с ее носа, верхней губы, рта и щек. Позже Изабель рассказывала, как очнулась в луже крови рядом со своей собакой. Не осознавая случившегося с ее лицом, из-за принятых таблеток она почти не чувствовала боли. Она попыталась зажечь сигарету, однако не смогла удержать ее во рту. Затем она позвонила двум своим дочкам-подросткам, которые в тот день ночевали у бабушки, и предложила им выгулить собаку. Старшей дочке показалось, что голос ее матери по телефону странно звучал. Но лишь вернувшись домой и зайдя в затемненную комнату, дочери осознали, насколько сильно она пострадала. Пол был залит кровью, а лицо их матери стало совершенно неузнаваемым. Можно только догадываться, какой ужас и потрясение вызвал у них ее вид. Только увидев свое отражение в зеркале, Изабель поняла, что случилось. Позже в интервью она сказала, «Сначала я не могла даже представить, что это было мое лицо и моя кровь, что собака съела мое лицо». К большому огорчению Изабель французские власти немедленно усыпили собаку. Несмотря на свои травмы, она не винила питомца за случившееся и была убита горем из-за его судьбы. В больнице рядом с кроватью она держала фотографию собаки. После предварительного лечения травм в первые месяцы после выписки из больницы, Изабель появлялась на людях исключительно в маске, скрывающей нижнюю половину ее лица, а из-за отсутствия губ испытывала большие проблемы с речью. Оценив повреждения ее лица, врачи, среди которых был Жан-Мишель Дюбернар, еще один челюстно-лицевой хирург, и Бенуа Ленжеле, бельгийский пластический хирург, сразу же исключили возможность проведения реконструкции стандартными средствами с помощью пересадки свободного лоскута ее собственных тканей, взятых из другой части тела, и начали подыскивать донора для первой в мире пересадки лица. Поиски заняли несколько месяцев. Однако ближе к концу 2005 года подходящий донор был наконец найден. В результате операции, продлившейся 15 часов, хирургам удалось восстановить Изабель практически нормальный внешний вид, пускай и с совершенно другим лицом, полностью пересадив нос, щеки, обе губы и другие мягкие ткани от скончавшегося донора, другой француженки, которая по странному совпадению тоже пыталась покончить с собой. В ее случае – успешно. Позже, рассказывая о своих испытаниях, Изабель заметила, что ощутила сестринскую связь с незнакомым донором своего лица. Когда Изабель очнулась в отделении интенсивной терапии после операции, ей дали в руки зеркало, чтобы она впервые взглянула на свое новое лицо. Она нацарапала «спасибо» на маркерной доске, которую держала для нее медсестра, после чего принялась безутешно рыдать. С другой стороны, как заметил один из ее врачей, в палате все зарыдали. Как позже сказала Изабель, «С того самого момента, как я увидела себя в зеркале после операции, я поняла, что это победа. Лицо выглядело не особо привлекательно из-за всех этих повязок, однако у меня снова был нос, у меня был рот, это была просто фантастика». Я видела в глазах медсестер, что все прошло успешно». В 2012 году, спустя семь лет после операции, Изабель рассказала в одном своем интервью, как она справлялась со взглядами прохожих на улице, а также с неосуществленным желанием встретиться с родными женщины, чье лицо ей досталось. В интервью она заявила, «Сложнее всего снова увидеть в себе того человека, которым я была, со своим прежним лицом, Но я знаю, что это невозможно. Когда я смотрю в зеркало, то вижу нас обеих. Донор всегда со мной. Она спасла мне жизнь». Еще долгое время после операции Изабель преследовали журналисты и часто досаждали прохожие и любопытные зеваки. Она жила в небольшом городке на севере Франции, и все жители знали о случившемся с ней. Она рассказывала, что над ней смеются на улице дети, а люди тыкают в нее пальцем и пялятся. В результате многие месяцы она провела практически не покидая своего дома. Кроме того, ей потребовалось долгое время, чтобы приспособиться, привыкнуть к своему новому лицу. Время шло, люди по-прежнему узнавали ее и таращились. Однако она постепенно нашла в себе силы спокойно смотреть им прямо в глаза, пока они не отводили взгляд. Новости о первой успешной пересадке лица незамедлительно спровоцировали ожесточенные споры по поводу этической стороны данной процедуры. Проведение пересадки пациенту, жизнь которого вне опасности, связано со значительным риском, так как примерно треть всех операций по масштабной пересадке заканчиваются смертью пациента, либо из-за отторжения трансплантата, либо из-за приема иммунодепрессантов для предотвращения отторжения, которые делают организм уязвимым к раку и другим смертельным заболеваниям. Часть критиков, не набравшись смелости подвергнуть себя риску юридического преследования в случае открытых заявлений, намекала, что хирургами, возможно, в большей степени двигала слава, связанная с проведением первой пересадки лица. Мол, они спешили обойти американских хирургов, которые также подыскивали подходящих донора и реципиента, чем забота о пациенте. Как и со всеми пациентами, пережившими пересадку, риски для здоровья Изабель не закончились вместе с операцией. Даже в случае успешной пересадки пациенты обречены всю оставшуюся жизнь принимать препараты, препятствующие отторжению. которые имеют опасные и потенциально смертельные побочные эффекты, как в средней, так и в долгосрочной перспективе. Кроме того, после операции следует длительный восстановительный период и, как в случае с Изабель, дополнительные психологические проблемы, связанные с тем, что на человека из зеркала смотрит кто-то другой. Критики указывали на психическую неуравновешенность, имея в виду попытку Изабель покончить с собой. и утверждали, что хирурги поспешили с проведением пересадки, предварительно не предприняв попыток подобрать более традиционные методы реконструкции лица, которые могли бы быть такими же эффективными и менее травматичными, если не с физической, то с психологической точки зрения, для данного конкретного пациента. Тем не менее, как заявил доктор Дюбернар, «Стоило мне увидеть ее обезображенное лицо, все стало ясно без слов». Полные пересадки лица теперь проводят все чаще и чаще. В августе 2015 года хирурги из медицинского центра Лангон при Университете Нью-Йорка провели под руководством Эдуарда Родригеса самую масштабную на данный момент пересадку лица. Сотни хирургов и другого медперсонала, работавшие в две смены в течение 26 часов, успешно пересадило лицо Дэвида Радебо, 26-летнего велогонщика, который впал в необратимое вегетативное состояние после происшествия во время очередного заезда. 41-летнему Дэвиду Хардисону, бывшему пожарному и отцу пятерых детей, получившему ужасные ожоги на пожаре, когда на него рухнула горящая крыша, и его противогаз расплавился прямо у него на лице. Мать Радебо дала свое благословение на проведение процедуры, сказав, что рождение ее сына было настоящим чудом, и теперь чудо Дэвида продолжит жить. До пересадки Хардисон пережил 14 ужасных лет и 71 операцию, и у него развилась зависимость от обезболивающего, прописанного ему, чтобы справиться с болью, возникающей при любом движении его покрытого жуткими шрамами лица. Он находился в ситуации, когда боль жизни была хуже смерти. В тех редких случаях, когда он появлялся в общественных местах, Дэвид надевал бейсболку, солнцезащитные очки и ушные протезы, чтобы скрыть свои травмы и не видеть неловкости, отвращения или даже ужаса на лицах прохожих. С пересадкой ему повезло лишь на третий раз. Прежде ему уже предлагали два лица. Первая принадлежала латиноамериканцу, чьи родные в итоге передумали и отозвали свое согласие на операцию. а второе было женским, и Хардисон сам от него отказался. Споры о приемлемости пересадки лица с моральной точки зрения продолжились, и один специалист по биоэтике заметил, «Я не против операций по пересадке лица, однако мне кажется, что мы слишком торопимся». Люди могут спросить, что может быть хуже жизни с изуродованным лицом. Что ж, они могли и умереть. Тем, кто ставит под сомнение этичность проведения подобных операций, стоит принять во внимание слова самого Дэвида Хардисона о своем внешнем виде до операции, опубликованные в Нью-Йорк магазин «При виде меня дети разбегались со слезами и криками», — сказал он. «Бывают вещи и похуже смерти». Критику отмели в сторону и хирурги, оперировавшие Изабель Динуар. Они получили полное и добровольное согласие своего пациента на проведение процедуры. Как сказал доктор Дюбернар на пресс-конференции после операции, «Я придерживаюсь очень простого мнения. Мы врачи, и мы помогли пациенту в очень тяжелом состоянии». Другой член оперировавшей Изабель хирургической бригады, Сильвия Тестелин, добавила, «Легко говорить, что нам не следовало этого делать, однако ее жизнь преобразилась. Теперь она ходит за покупками, ездит в отпуск. Раньше у нее не было жизни. Пока она не начала себя узнавать, она пугала себя. Никто не может так жить. Этические проблемы, связанные с пересадкой человеческих органов, также длительное время были предметом интенсивных дебатов. С самого начала некоторые люди боялись, что, подобно доктору Франкенштейну, врачи станут экспериментировать со священной человеческой жизнью. В культурном плане это принималось тяжело, однако медицина сделала трансплантацию органов нормой. Когда Кристиан Барнард впервые пересадил человеческое сердце в 1960-х, СМИ провозгласили эту операцию величайшим достижением человечества, в то время как возле больницы горланили протестующие. Некоторые ячейки общества, в особенности глубоко верующие, Считали, что эта пересадка человеческой сущности, души в новое тело, была кощунством или даже богохульством. Однако в 21 веке эта тема вызывает уже куда меньше эмоций. Пересадка сердца теперь стала рядовой процедурой, которая ежедневно спасает человеческие жизни. Пересадка же тканей лица человека продолжает провоцировать переживания по поводу этичности данной процедуры. Вместе с тем пациенты по всему миру, которым был проведен этот вид операций по реконструкции лица, рассказывают, насколько новое лицо преобразило их жизни. И, как отметил один недавно выполнивший такую операцию хирург, важно понимать, что у этих пациентов в жизни на самом деле было три разных лица. Они родились с нормальным человеческим лицом. Перенесшим затем ужасные повреждения, и им пришлось учиться жить с новой версией себя, которая настолько выбивалась из нормы, что прохожие тыкали в них пальцем, таращились и даже приходили в ужас от их вида, а операция подарила им третье лицо. Как результат, жизнь началась для них заново. Другие этические дебаты связаны с пациентами, которые, подобно Крисси, ослепли в результате полученной ими травмы лица, в связи с чем критики стали задаваться вопросом, ради кого в подобных случаях пересадка лица производится на самом деле. Они утверждали, что слепые люди не видят реакцию окружающих в общественных местах или даже в более тесных кругах и, как следствие, не чувствуют себя изгоями. Раз так, спрашивали они, то зачем давать с помощью операции новое лицо человеку, когда, не считая всех сопутствующих рисков самой процедуры, действие иммунодепрессантов практически наверняка укоротит его жизнь? Подобные аргументы были недавно поставлены под сомнение из-за случая с молодым американцем, которому была проведена пересадка лица, несмотря на потерянное в обоих глазах зрение. Оправившись от операции, он описал, как его маленькая дочка сидела у него на коленях, и он почувствовал, как она целует его лицо. Ощущение было прежде ему незнакомо, так как сильно поврежденные и покрытые рубцами ткани его лица практически ничего не чувствовали. Даже малейший человеческий контакт является необходимой радостью в нашей жизни, и поцелуй маленькой дочери – стал для этого мужчина настолько жизнеутверждающим, что у него отпали всяческие сомнения. Перенесенная им операция и необходимость всю оставшуюся жизнь принимать препараты для подавления иммунной реакции определенно стоили всех сопутствующих недостатков. Разумеется, лицо человека неотделимо связано с его личностью. Американская медсестра Кармен Блондин Тарлентон. В 2013 году перенесла пересадку лица после нападения мужа, который жил отдельно от нее. Он облил ей лицо промышленным щелочным раствором, в результате чего лицо оказалось обожжено на 80%. По словам ее врачей, это была самая ужасная травма, которую только может перенести человек. И к тому времени, когда был найден подходящий донор для пересадки лица, она уже перенесла 55 отдельных хирургических вмешательств. После очередной операции, продлившейся 17 часов, в 2013 году она стала седьмым человеком в США с пересаженным лицом. Недавний всплеск случаев ужасных нападений с использованием обезображивающей лица жертв кислоты в Великобритании говорит о том, что потребность в подобных пересадках в будущем только продолжит расти. До пересадки Кармен не только страдала от физических и психологических последствий пережитого нападения, связанных как с самими травмами, так и с операциями, необходимыми, чтобы облегчить ее симптомы, но и мучилась от невыносимой боли из-за оставленных на ее шее шрамов и ограниченного из-за них движения головы и шеи. Даже удерживать голову прямо было для нее настоящим мучением. В берущем за душу и вдохновляющем интервью с Кристи Уорк для программы New Найт» на BBC в ноябре 2015 года Кармен сказала, что когда решилась на пересадку лица, она совершенно не сомневалась в ее необходимости. «Когда я решила узнать, являюсь ли я кандидатом на пересадку лица, — сказала она, — я больше не оглядывалась назад. Я всегда была уверена, что нуждаюсь в этом». Ее уверенность особенно примечательна, поскольку, имея за плечами 20-летний опыт работы медсестрой, Кармен прекрасно понимала существующий риск отторжения тканей. Она перенесла так много операций и получила кровь от такого количества разных доноров, что, несмотря на меры, принятые для подавления стимулирующего воздействия переливаемой крови на иммунную систему, у нее появились антитела на ряд маркеров, которые должны совпадать, чтобы ткани прижились. Даже иммунодепрессанты оказались бессильны. Проконсультировавшись со своими врачами, она все равно решила рискнуть и стала первым человеком, кому провели пересадку без полной иммунной совместимости с тканями лица донора. Она пошла на это не имея никаких гарантий, что новое лицо приживется. Впереди маячила ужасающая перспектива. Над ее собственными тканями образовалась рубцовая ткань, и в случае отторжения нового лица у нее образовался бы новый огромный дефект, который было бы невозможно залечить. Другими словами, ее лицо стало бы еще более обезображенным, и исправить это было бы уже невозможно. «Я знала, что нет никакой гарантии, что мне удастся сохранить новое лицо», сказала Кармен. «Однако меня никогда не покидала вера, что все получится». Ее вера в итоге оказалась оправданной. Как она сообщила Кристи Уорк, прошло уже три года, и пока все хорошо. Это интервью также позволило понять, какой эффект оказывает на человеческую психику потеря лица с последующим получением нового. В ходе подобных операций человеку не создают абсолютно новое лицо взамен старого. Вместо поврежденных... зарубцевавшихся и приносящих мучительные боли лицевых структур, заменивших лицо, дарованное им при рождении, они получают нечто, придающее им более человеческий вид. По словам Кармен, тот факт, что подобная процедура стала доступной для нее в сочетании с уменьшившейся болью и сократившейся потребностью в антинекротических препаратах, Сделал жизнь намного, намного лучше, и она невероятно счастлива. Когда же Кристи Уорк спросила ее по поводу самоидентификации, Кармен ответила, что никогда не задумывалась об этом до перенесенных ею ужасных травм и продолжительного периода операций, которые в итоге привели к пересадке лица. Затем, однако, она добавила, «Теперь, когда я успела побывать изуродованным человеком, а стала человеком с новым лицом, мне довольно странно смотреть в зеркало. Однако на прошлой неделе мне впервые приснился сон, в котором у меня было мое новое лицо. Таким образом, самоидентификация тесно связана с лицом. Я всегда концентрировалась на своей внутренней сущности, так как мой внешний вид кардинально изменился за столь короткое время». Когда ей провели эту революционную процедуру, удача была на стороне Изабель и ее хирургов, так как у мертвой пациентки, невольно ставшей для нее донором лицевых тканей, была с ней совместимость по всем важнейшим категориям иммунной системы, анализ на которые проводится, чтобы понять, сможет ли ткань прижиться в организме реципиента. Иммунная система человека распознает и принимает родные ткани и отвергает чужеродные. Любая ткань, которая не распознается иммунными клетками, лимфоцитами, как родная, подвергается атаке иммунной системы. Единственный способ предотвратить это естественное отторжение пересаженного органа или ткани заключается в подавлении иммунной системы пациента. Однако это подвергает его повышенному риску других заболеваний, в особенности инфекций и со временем рака. В последние годы было замечено, что у пациентов, принимающих иммунодепрессанты, нормальные ткани подвержены ускоренному старению из-за действия таких препаратов. Это вскоре стало заметно и в случае Изабель, так как пересаженное лицо начало выглядеть гораздо моложе, чем остальные мягкие ткани лица. Она, может, и была подвержена естественному процессу старения, характеризующемуся провисанием некоторых черт и потерей объема верхней части. Только этот процесс, судя по всему, начал ускоряться, когда ей перевалило за 40. И все из-за приема иммунодепрессантов, необходимых для предотвращения отторжения нового лица. Хотя операция и позволила Изабель насладиться пускай и не вполне нормальной, но более счастливой жизнью без рубцов на лице. У ее истории довольно трагический финал. В течение 10 лет после пересадки у нее дважды обнаружили рак, развитие которого, вне всякого сомнения, было ускорено иммунодепрессантами. Проболев какое-то время, в апреле 2016 года она проиграла свою отважную битву, когда ее истощенная иммунная система оказалось больше не в состоянии сдерживать неконтролируемый рост новых опухолей в теле. По последним данным, в Великобритании не было проведено ни одной полной пересадки лица. Отделение в Глазго при университетской больнице королевы Елизаветы, в котором я работаю сейчас, однажды чуть не стало английским центром трансплантации лица во главе с моим коллегой Колином МакАйвером. Как это часто бывает, потенциальные расходы помешали нашему совету по вопросам здравоохранения возвести вспомогательные объекты, которые бы для этого потребовались. Хотя в крупнейшей в Европе больнице практически все необходимое и без того имеется. Тем не менее, у нас есть все необходимые технические навыки, как в иммунологии, так и в хирургии. Поэтому, когда у нас появится подходящий пациент и совместимый с ним донор, мы обязательно проведем полную пересадку лица. Вот уже не один десяток лет известно, что после успешного подавления иммунитета для пересадки таких органов, как почки или печень, пациенты подвержены повышенному риску развития опухолей. Моя хирургическая бригада регулярно лечит пациентов с раком кожи лица, появившимся у них спустя годы подавления иммунитета после пересадки почки. что стало наглядным доказательством эффективности неподавленной иммунной системы в устранении злокачественных клеток, прежде чем они доберутся до тканей, которые могут убить пациента. Это привело к заключению, что иммунная система может быть направлена на борьбу с любой опухолью для уничтожения раковых клеток, оставив при этом родные ткани нетронутыми. Сложнее всего оказалось понять, почему раковые клетки не провоцируют мощной иммунной реакции. Очевидно, что они выработали ряд механизмов, чтобы избежать обнаружения естественными защитными процессами организма. Однако исследования теперь начинают показывать, как эти механизмы можно обойти. И, вне всякого сомнения, иммунные терапии будут играть все более значимую роль в лечении рака. в особенности рака головы и шеи, на которых я специализируюсь. Я принимаю активное участие в двух клинических исследованиях, проводимых в моем центре, которые могут позволить нам использовать собственные иммунные реакции организма для более эффективной борьбы с раком головы и шеи. Одно из этих исследований, финансируемое организацией Cancer Research UK, и проводимая Центром разработок лекарственных препаратов при этой организации, связана с препаратом под названием AMG-319, теоретически способным бороться с такими аутоиммунными заболеваниями, как ревматоидный артрит, а также подавляющим процесс пролиферации клеток, что, очевидно, имеет важное значение при лечении рака. Пролиферация клеток – Это разрастание тканей организма путем размножения клеток деления. AMG-319 призван стимулировать способность белых кровяных телец распознавать опухоль как чужеродную организму ткань, чтобы они атаковывали и уничтожали рак, в точности как делают это с инфекцией. Клиническое исследование будет завершено еще не скоро. Однако данный вид иммунной терапии в перспективе способен уничтожать опухоли или как минимум приводить к их уменьшению, что сделало бы хирургическое вмешательство и лучевую терапию более эффективными и менее опасными для пациента, позволив сохранить больше собственных здоровых тканей и снизив риск рецидива. Другое исследование, в котором я задействован, называется INSPIRE. Оно проводится компанией IRX Therapeutics, и его цель – также научиться стимулировать скоординированную, целенаправленную иммунную реакцию организма против раковых клеток. IRX экспериментирует с выращиванием донорских лимфоцитов в пробирке с жидкостью, содержащей молекулы, с помощью которых происходит активация лимфоцитов. После многократного деления этих лимфоцитов в жидкости – Они вырабатывают химокины – вещества, которые способствуют дальнейшей активации иммунных клеток. После их введения в шею пациента рядом с опухолью происходит усиление иммунной реакции. CD8-лимфоциты, которые убивают плохие клетки, начинают распознавать и уничтожать раковые. Мы появляемся на свет с врожденным иммунитетом к некоторым болезням. Однако к остальным он приобретается в результате реакции нашего организма на наше окружение. Например, прививка с небольшой дозой ослабленных возбудителей болезни позволяет выработать иммунитет к полноценной болезни. Именно такой приобретенный иммунитет и интересует нас в лечении рака. Если мы найдем способ вырабатывать и стимулировать его, то помимо своих естественных механизмов защиты от вирусов и других инфекций наш организм будет гораздо более эффективно обнаруживать и нейтрализовывать раковые клетки. В первых экспериментах, еще до подготовки и запуска исследования INSPIRE, опухоль у пациента значительно уменьшилась в размере, а активность ее клеток снизилась без каких-либо дополнительных процедур. Если эти результаты будут подтверждены последующими исследованиями, то в перспективе некоторым пациентам и вовсе удастся избежать хирургического вмешательства, в то время как у других опухоль уменьшится в размере, и для ее удаления потребуется менее болезненная, менее обширная, менее длительная и менее сложная операция. На данный момент я возглавляю в ГЛАЗГО комитет первого этапа, и в нашу задачу входит оценка с последующим одобрением или отклонением клинических исследований и методов лечения на самых ранних стадиях их разработки. Вместе с тем, как бы мы и другие исследователи не старались сделать процесс максимально безопасным, клинические исследования неизбежно сопряжены с рисками. Трехступенчатый процесс проверки идет полным ходом. Первый этап, на котором проверяется, насколько препарат токсичен, как он переносится организмом, и не умирают ли люди в момент его введения, был успешно пройден. На сегодняшний день мы находимся на первой стадии второго этапа, заключающегося в исследовании с участием 50 человек из Великобритании. В зависимости от его результата могут последовать дальнейшие исследования, такие как вторая стадия первого этапа с участием большего количества пациентов. Возможно, 200 пациентов по всей стране. По завершении второй стадии препарат чаще всего переходит на третий этап проверки – масштабное исследование с сотнями новых участников, чтобы окончательно доказать его эффективность. Если все проходит успешно, то следующий шаг – получение разрешения Управления по контролю за продуктами и лекарствами в США и Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинской продукции в Великобритании. Только после этого мы сможем начать применять эти иммунные терапии при лечении рака головы и шеи наших пациентов. Таким образом, данные методики пока не готовы для клинического применения и не будут готовы ни в этом, ни в следующем году. Однако уже через несколько лет они должны стать доступны для людей по всему миру. Мы уже очень многого добились в лечении рака, и продолжающие развиваться методы химиотерапии лучевой и иммунной терапии открывают нам еще большие перспективы. Однако, хоть иммунная терапия и подает большие надежды на будущее, было бы наивно предполагать, что болезнь когда-либо удастся полностью победить. В обозримом будущем исцеление рака по-прежнему не будет возможным для каждого пациента. Тем не менее, цель лечения рака не ограничивается избавлением от него. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни, облегчение симптомов и улучшение качества жизни и функционального статуса пациентов, который измеряется либо как время дожития, либо, что более актуально, время дожития без болезни, по-прежнему остаются стоящими целями.